А между тем в лесу произошло одно немаловажное событие, до поры до времени остававшееся незамеченным для обеих сторон. Распрощавшись с цыплом, Толга использовал все известные ему приемы, дабы получше замаскироваться, что для него с детских лет охотивавшегося на осторожных тоборганов и пугливых дров не составляло проблемы, особенно учитывая пышный и феерический характер эдемской растительности. Толга уже давно приметил что отряд агелов в ходе погони растянулся как по фронту, так и в глубину. Это не имело значения на равнине, где каждый поддерживал с каждым зрительную связь. Зато в чаще леса обрекало самоуверенных охотников на относительное одиночество, чреватое опасными сюрпризами. Его расчет, в принципе, оправдался. Вступившие в лес агелы сразу как бы обособились друг от друга. От разноголосой переклички, которую они продолжали между собой вести, Толку не было никакого, она лишь заглушала посторонние звуки. Конечно, агилы старались не забывать об осторожности, но эта осторожность скорее была напускная, чем истинная. Ну как можно всерьез опасаться немногочисленных, голых и почти безоружных беглецов? Агил, имевший несчастье напороться на Толгая, скорее всего даже не успел ничего ощутить, кроме, возможно, мгновенной искристой вспышки, переданный в мозг рассеченными зрительными нервами. Хорошо отточенная сабля, вдоль секунды разрубившая голову от макушки до гортани, не успевает причинить боль. Осторожно уложив мертвеца под куст, Толгай принял оружие из его конвульсивно поддергивающихся рук. Меч, чересчур тяжел и неудобный, он без сожаления отбросил в сторону и занялся луком. Сразу бросилось в глаза, что делали его дилетанты даже не имевший перед собой стоящего образца. В родной степи у Толгай был совсем другой лук, с тисовой кибитью, подложенной изнутри козлиным рогом, источенными мадьянами, за которой цеплялась очко тетивы, свиты и жилкобарги. Кибить. Основная часть лука, гнутая над паром деревянная дуга. Мадьяны. Кольца, за которые крепится тетива лука, Впрочем, Талгай, никогда слыхом не слыхавший о Паганине, в жизни придерживался тех же принципов, что и великий маэстро. Хороший исполнитель обязан демонстрировать мастерство и на никуда негодном инструменте. Прихватив пучок железных стрел, скрученный тугой пружиной, сжимавшийся по мере их убывания, он прокрался на лесную опушку. Агилу успели выбраться на открытое место. Потери товарища еще никто не заметил но находились пока недостаточно далеко и в случае тревоги могли быстро вернуться назад. Отпустив подальше цепь, начавшую загибаться флангами вперед, Талгай открыл стрельбу. Он посылал стрелы не целясь, точно так же, как зяблик не целясь нажимал на спуск пистолета. Когда ты делаешь привычное до автоматизма доведенные дело, да к тому же не пьян и не ранен, ошибиться почти невозможно. Первая стрела, правда, ушла в сторону. Но это была лишь пристрелка, испытание боевых качеств лука, его точности, дальнобойности и силы. Сначала Талгай перебил приотставших агилов, дабы не посеять среди остальных преждевременной паники. С такого расстояния тяжелые стрелы пронзали людей насквозь даже через кольчугу. Шесть самозванных сыновей Кайна полегли прежде, чем кто-то избежавших в первом ряду, случайно не оглянувшись, не заметил потерь в отряде. Вот когда агилам самим пришлось лихорадочно решать почти неразрешимую задачу. То, что стрелы летят из леса, они поняли сразу. Вот только не могли определить количество стрелков, засевших там. Продолжать погоню, оставив в тылу столь грозных противников, было равносильно самоубийству. Возвращение назад грозило полным провалом уже почти удавшейся операции. Выиграв хотя бы четверть часа, беглецы смогли бы благополучно переправиться через реку и раствориться в простиравшихся за ней бескрайних лесах. Тот, кто верховодил у агилов, надо отдать ему должное, выбрал наиболее приемлемый в этой ситуации вариант действий. Человек десять продолжили погоню и примерно столько же, низко пригибаясь, двинулись обратно к лесу. Дураки, уж лучше бы они бежали во весь дух». Воин, облаченный в кольчугу и увешанный оружием, пробегать 100 метров по пересеченной местности, секунд за 30-40. За это время можно сделать не более пяти результативных выстрелов. Следовательно, почти половина агелов имела шанс благополучно добраться до леса, чаще которого свела бы на нет все преимущества невидимого лучника. Пересчитав стрелы, Толгай убедился, что их количество не позволит ему ошибиться более двух-трех раз. После этого он занялся планомерным уничтожением агелов. Понеся первые потери, они залегли и теперь двигались к лесу по-пластунски. Однако колеблющиеся головки высоких луговых злаков выдавали их. Четыре стрелы ушли друг за другом по назначению, и только однажды Толгаю, чье ухо не уловило характерного щелчка пробиваемой кольчуги, пришлось произвести повторный выстрел. Как ни парадоксально, но плана Талгая разрушил страх, обуявший агелов. Все уцелевшие затаились в траве, неизвестно чего ожидая. Спешить на тот свет они не собирались. В отличие от агелов, тогаю было дорого каждое мгновение. Погоня уже еле видимой отсюда продолжалась, и только он один мог предотвратить ее трагическую развязку. Все, кто препятствовал этому, заслуживали смерти. Если не из засады, то в открытом бою. Но для этого сначала нужно было покинуть лес. Талгай понимал, что тем самым, возможно, он совершает непростительную ошибку. Но иного выхода не было. Не беда, что агилы узнают истинную численность своего противника. Ведь для того, чтобы убить его, нужно как минимум приподняться из травы. Лук не арбалет, лёжа из него не очень-то постреляешь. А уж тут-то всё будет зависеть от ловкости, самообладания и опыта бойцов. Так верткий и быстрый мангуст смело вступает в схватку с целым выводком ядовитых змей. держав в зубах саблю, а в руках натянутый лук, Талгай смело выступил из-под прикрытия леса на белый свет. Как прореагировали на его появление агилы, осталось неизвестным. Нигде не шевельнулась ни единой травинка. Наученные горьким опытом враги понимали, что желтолицевого и косоглазого молодца – уже успевшего сразить не менее десятка их сотоварищей, вот так просто не возьмешь. Напряженный до звона в ушах тишину разорвала команда, смысл которой Талгай не разобрал, потому что стремительно метнулся в сторону еще до того, как успел отзвучать ее первый слог. Пять человек вскочили на ноги в разных местах поля, и пять стрел почти одновременно запел в воздухе. Но одна из этих стрел принадлежала Толгаю а тот из загилов, кому она предназначалась, даже не успел толком натянуть лук. Все остальное длилось не дольше минуты и происходило в сумасшедшем темпе. Толгай метался из стороны в сторону, падал, перекатывался, то сбоку на бок, то через голову, снова вскакивал и снова метался, выписывая в истоптанной траве умопомрачительные зигзаги, совсем как шаман, упившийся настой мухомора. Саблю он давно выронил, зато с луком не расставался, посылая вагил в стрелу за стрелой. Ничего сложного в этом для Талгая не было, со скачущего коня он всегда стрелял ничуть не хуже, чем с места. Когда последний из врагов, пораженный прямо в надключичную впадину, мешком осел в траву, в колчане Талгая осталась одна единственная стрела. Утерев пот, обильно выступивший в эту сумасшедшую минуту, он желая пополнить свой арсенал, главный бой предстоял еще впереди, шагнул к ближайшему мертвецу, но тот внезапно сел и в разрядил свой лук. Такого подвоха Толгай не ожидал, у него просто вылетело из головы, что агилы перед схваткой с ним могли принять бдалах и в отличие от тех других, застреленных в спину, имели сейчас не одну и даже не две жизни. Силу удара усадил его на землю. Лук отлетел куда-то в сторону, а где осталась сабля, Талгай сейчас не мог даже вспомнить. Стрела прошила правую сторону его груди и вышла бы на вылет, если бы ее стабилизатор не застрял между ребер. Резкая боль в легких не позволила Талгаю сделать вдох. Во рту он ощутил противный вкус крови, пенищаяся, как свежий кумыс. Агил тем временем дрожащими руками вкладывал в лук новую стрелу. Он и сам был не желез на этом свете, но навечно сходя в преисподнюю, старался рассчитаться с последними долгами. Долгай машинально пошарил вокруг, но не нашел никакого другого оружия, кроме своей последней стрелы. Действуя скорее по наитию, чем по расчету, он словно дротик швырнул ее в вагила. В этом виде воинского искусства Талгай не обладал нужной сноровкой, но промахнуться с такого расстояния не смог бы даже Лёва Цыпв. Стрела пронзила агилу кисть правой руки и, задев тетиву, когда-то служившую басовой струной в гитаре, заставила её тревожно загудеть. Не давая врагу опомниться, Талгай встал. Тошнотворная боль, переполнявшая его грудь, на мгновение замутила сознание. Кое-как утвердился на ногах, подобрал оброненный кем-то из загилов меч и принялся методично обрабатывать им своего обидчика. Лезвие было широкое и тяжелое, но тупое. Удары скорее получались мозжащие, чем рубящие. И голова, на которой уже явственно были заметны короткие розовые рожки, отлетела только после пятого или шестого из них. Еще одна стрела, опущенная сзади, застряла у толгай в бедре, Не оборачиваясь, он доковылял до своей сабли, косо торчащей в земле, и лишь ощутив в ладони ее холодную шероховатую рукоятку, почувствовал себя более или менее уверенно. Довольно ловко отмахиваясь клинком от новых стрел, он последовательно обошел всех агелов, не пропуская даже тех, кто не подавал признаков жизни. Отрубая очередную голову, он на всякий случай откатывал ее подальше в сторону. Береженого, как говорится, и Бог бережет. Мало ли на какие чудеса способны эти козлорогие, поклоняющиеся перед злодеем, неизвестно за что убившим родного брата. Покончив с этой довольно неприятной процедурой, одно дело одолеть врага в честном бою, а совсем другое кромсать его неподвижное тело. Талгай смог наконец заняться своими проблемами. Ухватившись пальцами за торчащий между ребер стабилизатор стрелы, он стал перегибать его в обе стороны, пока не отломал напрочь. Только после этого удалось извлечь стрелу из раны. Дышать стало немного легче, хотя при каждом выдохе рот по-прежнему наполнялся кровавой пеной. Из дырки под соском тоже перли грозди розовых пузырей. Стрелу из бедра Талгай вырвал силой, оставив на наконечнике клок собственной плоти. На всякий случай он понюхал ее, но не ощутил никакого подозрительного запаха. Некоторые воины-степняки имели привычку перед боем выдерживать наконечники стрел в гниющем мясе или в собачьих экскрементах, что зачастую делало смертельным даже легкую царапину. Уже одной этой раны на бедре хватило бы, чтобы умереть от потери крови или горячки, а сквозной дырке в груди и говорить нечего. Даже великая шаманка Верка не взялась бы ее зашить. Толгай тоской вспомнил о снопе Бдалаха, забытом где-то в лесу. Искать его даже и не стоило, каждый лишний шаг обходился ему теперь пригоршней крови. Ощущая во всем теле быстро нарастающую слабость, он обшарил тела ближайших агилов, но ни у кого из них не обнаружил знакомого кисета с волшебным снадобьем, да и не могло надолго сохраняться в Эдеме, где даже отрезанные волосы через пару дней обращались в прах. Тут взгляд Талгая совершенно случайно упал на колчан того самого Агила, который вогнал ему в грудь роковую стрелу. Среди стрел торчали свежие веточки недавно сорванного Бдалаха. Такие же заначки имелись и у других мертвецов. Рожденный в мире, где человек еще окончательно не отделился от природы, Талгай привык жить по законам вольного зверя. Он легко переносил голод и жажду, но при каждом удобном случае нажирался до отвала, Этого же принципа он придерживался при лечении бдалахом. Сживав все веточки, до которых можно было дотянуться, он принял позу наименее бередящую раны и, помня наставление Верки, стал страстно желать исцеления. Получалось это плохо, не давал сосредоточиться звенящий гул в ушах, клокочущая в горле кровь и сжигающая нутро острая боль. По мере того, как его глаза застилала мгла, Жизнь теряла свою привлекательность и казалась уже не волшебным даром, а постылой, унизительной обузой. Смерть же, наоборот, обещала скорое избавление от забот и страданий. А что, если зяблик прав, и бессмертная человеческая душа, покинув разрушенную оболочку, каждый раз начинает новое существование? Подумав о зяблике, он сразу вспомнил всех остальных. Занудливого, но незаменимого Смыкова. Добродушного, хотя и не в меру разговорчивого цыпфа. Восторженную Лилечку, отчаянную Верку. Где они сейчас? Что с ними? Живы ли еще? Поминают ли его добрым словом или клянут? Ведь он так подвел друзей, понадеявшихся на него в этот грозный момент. И вот тогда-то Толгаю захотел жить по-настоящему. Жить, чтобы снова встать на ноги, чтобы сражаться, чтобы спасать дорогих ему людей, чтобы тайно любить Верку, чтобы выслушивать брань зяблика, чтобы... Внезапно сделалось совершенно темно, словно на его голову накинули глухое траурное покрывало. Земная твердь разверзлась, превратившись в черный бездонный колодец. И он с каждой секундой, чувствуя себя все более легким и бесплотным, помчался по нему. Вниз, вниз, вниз.